артур хейли мотель роман журнал сибирские огни 7 8 и 9 номера понедельник вечер будь моя воля думал питер макдермот я бы уже давно уволил главного детектива гостиницы но воля была не его и вот уже в который раз тучная фигура бывшего полицейского «Отсутствовало в самый нужный момент». «Тут тысячи неприятностей сразу сваливаются на голову», — обратился Макбермот к девушке, стоявшей у окна кабинета. «А его нигде не найти». Кристин Фрэнсис взглянул на часы. «Было около 11 вечера. Можно еще позвонить в бар на Берон-стрит». «Девушка с коммутатора уже названивает во все дыры, где только бывает Огилви», — сказал Макбермот, — и, достав из стола сигареты, предложил Кристин. Она подошла и взяла сигарету. Магдерму тоже закурил, наблюдая, как Кристин вдыхает дым. За несколько минут до этого Кристин Фрэнсис покинула свой небольшой кабинет, находящийся в административном отделе гостиницы Сент-Грегори. Она задержалась на работе допоздна и уже собиралась идти домой, но обратила внимание на полоску света под дверью в кабинете заместителя управляющего и вошла. «Наш мистер Огилвик сам себе хозяин», — сказала Кристин. «Так было всегда. УТ так распорядился». Среди обслуживающего персонала было принято называть владельца отеля Уоррена Трента инициалами УТ. УТ. Магдермат отдал краткое распоряжение по телефону и снова стал ждать. «Вы правы», — согласился он. «Я однажды попытался перестроить работу наших лентяев-сыщиков, и мне живо прищемили нос». «Я об этом не знала», — проговорила она. Он озадаченно взглянул на нее. «А я думал, что вы все знаете». «Обычно она знала все». Личный помощник Уоррена Трента, владельца самой крупной гостиницы в Нью-Орлеане, Кристин была в курсе всей жизни заведения и его тайн. Она знала, например, что Питер, недавно занявший должность заместителя управляющего, был фактически руководителем огромного суматошного Сент-Грегори. Но и заработок, и власть его были ограничены. Она знала и причины этого. причины находились в папке с грифом «Секретно» и касались личной жизни Питера макдермота «А какие именно неприятности?» — спросила Кристин. С 11 этажа поступила жалоба, что там происходит нечто вроде оргии. Герцогиня Кройдон с 9 утверждает, что прислуга оскорбила герцога. Докладывает, что из номера 1439 слышны жуткие стоны. А у меня ночной администратор в отпуске по болезни. Он снова заговорил по телефону, а Кристин вернулась к окну. Запрокинув голову, чтобы сигаретный дым не попадал в глаза, она рассеянно смотрела на город. Прямо перед ней, в промежутке между двумя соседними зданиями, виднелся тесно застроенный французский квартал. До полуночи оставался час, время для квартала раннее, Огни, зажигающиеся перед входом и за темными шторами ночных баров, бестро, кабачков, с джазом и стриптизом, будут гореть до завтрашнего утра. В севернее, где-то в темноте над озером, собиралась летняя гроза. Она давала о себе знать приглушенными раскатами грома и редкими вспышками. Хорошо было бы, если б гроза двинулась на юг, к Мексиканскому заливу. Тогда утром в Нью-Орлеане прошел бы дождь. Криссин подумала, что дочь нужен позарез. Третью неделю город изнемогает от духоты, нервы у всех напряжены. И в гостинице полегче станет. Сегодня главный механик снова пожаловался. Если я на днях не отключу часть кондиционеров, я за подшипники не отвечаю. Когда Питер Магдермо положил трубку, она спросила, кто проживает в комнате, откуда слышен стон. Он помотал головой и снова поднял трубку. Сейчас узнаю. Вероятно, кому-то дурной сон приснился, но все же проверим. Кристина пустилась в мягкое кресло у рабочего стола и вдруг почувствовала, как она устала. Обычно в это время она уже была давно дома, в своей квартире в Жантии. Но этот день был исключен.